боязнь пули. Когда дверь лачуги отворилась и в нее вошел Буян Юст, Оуэн Сэк, державший одной рукой кофейник, отвернулся от плиты и гостеприимно указал на стол, где дымилась еда. «Привет, Буян! Садись и ешь, пока горячо. Я быстро приготовлю еще для себя». Оуэн Сэг был невысоким худощавым человеком щуплого сложения, с круглыми голубыми глазами и круглыми румяными щеками. Лишь редеющие волосы цвета соломы говорили, что ему уже за пятьдесят. Тихоней, чье слишком пылкое дружелюбие иногда напоминало робость. Буян Юст подошел к столу, но на еду не обратил внимания. Вместо этого оперся громадными кулаками о столешницу и грозно посмотрел на Оуэна. Он был сильным, этот буян юст, широкогрудым, плечистым, с толстыми руками и ногами, обычно бесстрастно угрюмым. Однако на сей раз его голубые черты искажала злоба. «Сегодня утром взяли счастливчика», — произнес он через несколько секунд и голос его звучал не сообщением, а обвинением. «Кто его взял?» Но, задавая этот вопрос, Оуэн Сек отвел взгляд и нервно облизнул губы. Он знал, кто взял брата Буяна Юста. «Как по-твоему?» — спросил Буян с язвительной насмешкой. «Сухозаконники! Прекрасно знаешь!» Невысокий Оуэн вздрогнул. «Что ты, Буян?» Как я мог это узнать? Меня неделю не было в городе, и сюда больше никто не заходит. Да, меня интересует, как ты мог узнать? Юст обогнул стол и подошел к Оуэну, стоящему в синей рубашке, с капельками пота на круглом лице. Схватил его за грудки и оторвал от пола. Дважды встряхнул небольшого человека, без гнева, что было страшнее всякой ожесточенности. И снова поставил на ноги. Ты знал, где находится наш тайный склад? обвиняюще сказал он, все еще держа рубашку одной мускулистой рукой. Больше никто из тех, кто связан с нами, не знал этого. Сухозаконники появились там сегодня утром и взяли счастливчика. Кто сказал им, где этот склад? Ты, крыса. Я не говорил, Буян. «Не говорил, клянусь, может быть, и нет!» «Сказать по правде я не совсем уверен, что это сделал ты, иначе не стал бы с тобой разговаривать!» Юст откинул полу пиджака, обнажив на впечатляющую секунду коричневую рукоятку револьвера в наплечной кобуре. «Только, похоже, сделать это было больше некому. Однако я не хочу причинять зла никому, кто не причиняет зла мне!» так что поразбираюсь еще, чтобы убедиться. Но если узнаю точно, что это ты...» Юст сжал крепкие челюсти, щелкнул зубами. Правая рука его дернулась к левой подмышке. Неторопливо, выразительно кивнув, он вышел из лачуги. Какое-то время Оуэн Сак не шевелился. Скованно стоял, глядя пустыми глазами на дверь, в которую вышел его гость. И теперь Оуэн Сак выглядел стариком. На лице его появились морщины, которых раньше не было. И тело его, несмотря на оцепенелость, казалось более хрупким. Вскоре Оуэн бодро повел плечами и снова повернулся к плите, словно бы выбросив из головы этот эпизод но тело его тут же охватило вялость. Он подошел к стулу, отодвинул стынущую еду и опустил голову на предплечья. Теперь его тело тряслось, и колени дрожали, совсем как в тот раз, когда он помогал нести домой Кардуэла. По слухам, Кардуэл слишком много болтал о торговле определенного рода на реке Кутенаи. Его нашли однажды утром в чаще пониже дайма с отверстием в затылке, где вошла пуля, и другим побольше спереди, где она вышла. Кто выпустил эту пулю, сказать не мог никто. Однако в Дайме строили догадки и старались, чтобы они не доходили до слуха братьев Юст. Оуэн знал, что если б не Кардуэл, он мог бы убедить Буяна Юста в своей невиновности. Однако всякий раз, когда видел одного из Юстов, он вспоминал этого мертвеца. И в этот день, когда Буян вошел к нему в лачугу и бросил через стол обвиняющее, «сегодня утром взяли счастливчика», Кардуэлл целиком заполнил собой сознание Оуэна. Заполнил страхом, который заставил его говорить и вести себя так, словно он действительно навел власти, следящие за соблюдением сухого закона, на склад юстов поэтому Юст ушел более чем наполовину убежденным, что его подозрения верны. Овенсек знал, что Буян Юст – человек по своим понятиям справедливый. Он ничего не предпримет, пока не удостоверится, что нашел того, кого ищет. Потом нанесет удар, без предупреждения и без милосердия. Око за око. Кодекс Буянов-Юстов этого мира. Врага нужно убирать без колебаний. И то, что Юст не нанесет удара, пока не убедится, что нашел кого нужно, служило Оуэну Секу слабым утешением. Юст не обладал яснейшим разумом. Несмотря на все терпеливое обдумывание, он был не способен безошибочно отсеять ложное от истинного. Многие бессмысленные детали могли показаться Юсту неопровержимыми свидетельствами виновности Оуэна Сека после того, как страхи Оуэна заставили его играть роль свидетеля против самого себя. И однажды утром Оуэна Сэка найдут так же, как нашли Кардуэла. Может быть, подозрения против этого человека тоже были ошибочными. Оуэн Сэк распрямился, расправил плечи и плотно сжал губы. В другой слабой попытке взять себя в руки. Прижал к вискам кулаки и с минуту внушал себе, что пытается принять решение, наметить путь действий. Но в глубине души сознавал, что лжет себе. Он снова убежит, он всегда убегал. Время, оказывается, сопротивление прошло. Тридцать лет назад он мог бы это сделать. В тот раз в притоне на марш-маркет-спейс, в Балтиморе споры из-за очков на игральных костях, Привел к тому, что матрос-англичанин навел на него крупнокалиберный пистолет. Рука англичанина дрожала, они стояли вплотную друг к другу. Англичанин был так же испуган, как и он. Сделать захват, нанести удар ничего не стоило. Но он после краткого колебания сдался. Позволил англичанину выгнать себя не только из игры, но и из города. Оуэн не мог преодолеть страха перед пулями. Трусом в то время он не был. Нож, которого опасается большинство людей, тогда не казался особенно страшным. Нож движется с заметной, поддающейся расчету быстротой. Можно увидеть, как он приближается, оценить его скорость, парировать удар, избежать его или повернуться так, что рана окажется неглубокой. И даже если лезвие войдет глубоко, оно острое, легко пройдет через плоть. Будет чистое, ровное рассечение тканей. А вот пуля, металлический комок, горячий от приведших его в движение газов, летит в тебя невидимо, никто не может сказать, с какой быстротой. Не пролагает себе путь острым лезвием а пробивает его тупым концом, проходя через все, что окажется на пути. Комок горячего свинца с силой прокладывает тоннель сквозь плоти жилы, круша кости. Это вызывало у него страх. Поэтому он бежал из этого Мэрилендского города, чтобы избежать возможности еще одной встречи с матросом-англичанином и его крупнокалиберным пистолетом. И это был только первый раз. Куда бы Оуэн ни отправлялся, повсюду рано или поздно обнаруживал, что смотрит в угрожающее дуло пистолета. Казалось, страх сам привлекал то, чего он страшился. В детстве ему говорили, что собака укусит тебя, если сочтет, что ты боишься ее. С пистолетами дело обстояло таким же образом. После каждого повторения Оуэн оказывался в худшем состоянии, чем раньше. Теперь один только вид грозного револьвера парализовал его, и даже мысль о нем затуманивала сознание ужасом. В те прежние дни он не был трусом, если дело не касалось пистолетов, но слишком часто удирал, и этот страх, нарастая, распространялся, словно просачивание из какой-то раковой опухоли пока мало-помалу он не превратился из мужчины, наделенного достаточным мужеством с единственным патологическим страхом, в человека напрочь лишенного мужества, со страхами перед большинством форм физического насилия. Однако в самом начале страх его не был непреодолимо сильным. Он мог бы превозмочь его тогда, в Балтиморе. Это потребовало бы громадного усилия, но он смог бы. Смог бы и в другой раз, в новом южном Уэльсе, когда вместо этого бешено поскакал за сотню миль в Борг, подальше от ружья в руках задиристого объездчика. Это было отчаянное бегство, по дороге с колеями, тянущимися будто железнодорожные рельсы, с испуганными зайцами, выскакивающими из редких зарослей ползучего пырея. Не слишком поздно было и три месяца спустя, в северном Квинсленде, но он снова удрал. На сей раз бросился в Кернс на Куктаунском судне от угрозы ржавого револьвера в громадной черной руке негра, бок о бок с которым работал по бедра в белой воде на мальдивских серебряных приисках. После этого он стал безнадежен. Теперь уже не мог подавить страх никакими усилиями. Он был сломлен и сознавал это. С тех пор удирал даже не стыдясь своей трусости, и начал бегать не только от пистолетов. Так он позволил ревнивому полукровке рудокопу прогнать себя из Моровелло от работы в британской горнодобывающей компании в Сан-Жуан-дель-Рей и от Титы. Красные губы этой женщины улыбались то заманчиво, то насмешливо. Однако ни то, ни другое не было настолько сильным, чтобы удержать Оуэна Сека от бегства при виде ножа в руке человека, с которым он мог бы справиться, несмотря на нож. С Бейкерфилдских нефтяных полей его заставили удирать голые кулаки низкорослого текелажника, И вот теперь отсюда. Прошлые случаи были не такими скверными, как этот. Тогда он был моложе, Тогда существовали места, способные его привлечь. Одно место было ничем не хуже другого, но теперь положение изменилось. Он уже не молод и собирался остаться навсегда здесь, в скалистых горах. Привык смотреть на свою лачугу, как на родной дом. Ему хотелось всего двух вещей — средств к существованию и спокойствия. До сих пор он находил здесь и то, и другое. В 23 году на реке Кутенаи еще можно было зарабатывать деньги, неплохие деньги, не богатство, разумеется, но ему и не нужно было богатство. ему нужен был спокойный дом. И в течение полугода его дом здесь был спокойным. А потом он случайно наткнулся на склад Юстов. Он, как и весь Дайм, знал, что река Кутенаи текущий из британской Колумбии по штатам Монтана и Айдаха, на которые приходится большая часть ее 400 миль, потом возвращается в провинцию своего зарождения и впадает в большую реку Колумбия, представляет собой путь, по которому переправляется в недалекий Спокан большое количество спиртного. Это было известно всем. И Оуэн Сек меньше всех хотел знать подробности этой речной торговли почему тогда судьба заставила его случайно наткнуться на то место, где это спиртное хранилось перед отправкой? И в то время, когда там были юсты. А потом, словно этого было мало, власти, следящие за соблюдением сухого закона, устроили меньше, чем через неделю налет на этот тайный склад. Теперь юсты подозревают его в доносительстве. Но со временем это подозрение перейдет в их тупых мозгах в уверенность. Тогда они нанесут удар огнестрельным оружием. Комок металла пройдет через ткани Оуэна сэка, как и через ткани Кардуэла. Оуэн поднялся со стола и принялся укладывать пожитки, которые собирался взять с собой. Куда — неважно. Одно место ничем не отличается от другого. Немного покоя и комфорта, а затем угроза очередным пистолетом, чтобы прогнать его куда-то еще. Балтимор, Новый Южный Уэльс, Северный Квинсленд, Бразилия, Калифорния, этот город. Тридцать лет всего этого. Он уже не молод, ноги его ослабели. Однако бегство стало неотъемлемой частью его жизни. Он укладывался с легкой отдышкой пальцы его в спешке были непослушными. В долине реки Кутенаи сгущались сумерки, когда Оуэн Сэк, согнувшийся под тюком из одеяла на плечах, перешел по мосту в Дайм. Он оставался в лачуге до последней минуты, чтобы подойти к автобусу, который довезет его до железнодорожной станции перед самым отправлением, желая избежать прощаний и неловких встреч. Теперь он спешил однако ему снова не повезло. Когда Оуэн вышел из угла отеля «Нью-Дайм», идя к автобусной остановке, в двух шагах от кафе и бильярдной хейни Апшоу, он увидел буяна Юста, идущего по улице ему навстречу. Оуэн видел, что лицо Юста красное, опухшее, что он идет развязной походкой. Юст был пьян. Оуэн Сек остановился посреди тротуара и тут же понял, что именно этого делать не стоило. Безопасность заключалась, если только она теперь заключалась в чем-то, в продолжении ходьбы, как ни в чем не бывало. Он перешел на другую сторону улицы, броня себя за эту откровенную демонстрацию желания избежать встречи с Юстом. Однако ноги сами несли его через пыльную дорогу. Может, подумал он, мутные от виски глаза Юста не увидят его, спешащего стюком на плечах к автобусной остановке. Но в то же время Оуэн понимал, что надежда эта тщетная, детская. Боян Юст увидел его, подошел к бровке тротуара и заорал. «Эй ты! Куда собрался?» Оуэн Сак превратился в недвижную, испуганную статую. Сознание его заморозил страх. «Страх и мысли о Кардуэле». Юст тупо улыбнулся и повторил. «Куда собрался?» Оуэн попытался ответить, что-нибудь сказать. Безопасность, казалось, заключалась в словах. Но хотя смог издать какой-то звук, он оказался нечленораздельным и ничего не объяснил бы Юсту. Даже если бы был слышен дальше, чем в пределах десяти футов от горла маленького человека. Юст громко захохотал. Видимо, он был в хорошем настроении. «Помни, что я сказал тебе днем!» прорычал он, грозя Оуэну толстым пальцем. «Если узнаю, что это ты...» Толстый палец постукал по левой стороне пиджака. От неожиданности этого жеста Оуэн Сэк закричал. Издал тонкий пронзительный вопль ужаса, рассмешивший пьяного здоровяка. Из его горла снова вырвался громкий хохот, и в руке появился револьвер. Арест брата и предполагаемая причастность Оуэна к этому были забыты в наслаждении смешным страхом этого маленького человека. При виде револьвера Оуэн Сек лишился последних остатков здравомыслия. Ужас обуял его. Он попытался взмолиться, но язык не слушался. Попытался поднять руки в общепринятом жесте покорности. Жесте, который много раз спасал его раньше. Но ему помешала лямка тюка. Он попытался оттянуть лямку, сбросить тюк. Человеку с затуманенным алкоголем глазами и мозгом на другой стороне улицы показалось, что правая рука Оуэна Сека лезет под левый борт пиджака. Для Буяна Юста это могло означать только одно. Этот маленький человек хочет выхватить пистолет. Из револьвера в руке Юста сверкнуло пламя. Оуэнсек всхлипнул. Что-то сильно ударило его в бок. Он повалился, сел на тротуар. Его расширенные глаза вопросительно смотрели на дымящийся револьвер на другой стороне улицы. Оуэн осознал, что кто-то склоняется над ним. Это был Хэни Апшоу, напротив заведения которого он упал. Глаза Оуэна снова обратились к человеку на противоположном тротуаре. Тот, уже совершенно трезвый стоял с каменным лицом, ожидая развития событий по-прежнему с револьвером в руке. Оуэн Сэк не знал, встать ли ему, оставаться в неподвижности или лечь. Апшоу вовремя оттолкнул его в сторону, чтобы спасти от первой пули. «А если этот здоровяк выстрелит снова? Куда он ранил тебя?» ⁇ Спросил Апшоу. ⁇ Что такое? ⁇⁇ Не волнуйся, ⁇ посоветовал Апшоу. С тобой все будет в порядке. Я позову одного из ребят, мы поможем тебе. ⁇⁇ Пальцы Оуэна вцепились в рукав Апшоу. ⁇ Что случилось? ⁇⁇ спросил он. Буян ранил тебя, но ничего страшного, просто лежи. ⁇ Оуэн Сак выпустил рукав Апшоу и принялся ощупывать себя. Одна ладонь отошла от правого бока красной, липкой, и этот бок, где он ощутил сбивший его с ног удар, был теплым и онемелым. «Он ранил меня?» — взволнованно спросил Оуэн визгливым голосом. «Ну да, но все будет в порядке», — успокоил его обшоу, и поманил рукой людей, которые медленно выходили на улицу, влекомые любопытством, но замедлявшие шаги при виде юста который по-прежнему стоял с револьвером в руке, ожидая, что будет дальше. «Господи!» — выдохнул Сек в крайнем замешательстве. «Но ведь это же просто пустяк!» Он подскочил на ноги, его тюк сполз, уклонился от хватающих его рук и побежал к двери заведения обшел. На полке под кассовым аппаратом нашел черный пистолет и, крепко сжимая его в вытянутой руке, вышел снова на улицу. Его голубые глаза были широко раскрыты от изумления. Из улыбающегося рта звучала песенка. «Я удирал все эти годы, но ведь это же просто пустяк!» Боян Юст, шедший к другой стороне улицы, был посередине дороги, когда Оуэн Сек выскочил из двери заведения Апшоу. Зрители бросились в рассыпную. Боян вскинул револьвер и выстрелил. Прядь белокурых волос Оуэна забросила назад. Оуэн хихикнул и быстро выстрелил три раза подряд. В здоровяка не попала ни одна пуля. Почувствовал, как что-то обожгло левую руку. Выстрелил еще раз и промахнулся. «Нужно подойти поближе», — сказал себе вслух. Он пошел через тротуар, твердо держа перед собой пистолет. Спустился на проезжую часть и широко зашагал ко вспышкам, рвущимся навстречу ему из револьвера Юста. И на ходу этот маленький человек пел свою нелепую песенку и стрелял, стрелял, стрелял. Раз что-то дернуло его за плечо, раз за руку, повыше того места, где ощутил ожог. Но он даже не задавался вопросом, что это. Когда он был в десяти футах от буяна Юста, Этот человек повернулся, будто собираясь уходить. Сделал шаг, внезапно его тело причудливо изогнулось, и он опустился на песок проезжей части. Оуэн Сек обнаружил, что патронов в его оружии нет, что они кончились не только что. Обернулся, смутно разглядел широкий вход заведения "Апшоу". Земля цеплялась к его ногам, хотела заставить его лечь, удержать Но он дошел до входа, до кассового аппарата, нашел полку и положил пистолет на место. Голоса обращались к нему, руки обнимали его. Он пропускал голоса мимо ушей, стряхивал руки и вышел опять на улицу. Снова пришлось стряхивать руки. Но воздух придавал ему сил. Он снова был в помещении, и склонялся над витриной с оружием в магазине Джеффа Хэмлина. «Джефф, «Мне нужны два самых больших пистолета, какие у тебя есть, и коробка патронов. Приготовь их, я скоро вернусь за ними». Он знал, что Джефф ответил ему, но не смог разобрать слов из-за громкого шума в голове. Снова более теплый воздух улицы. Ноги его тонут по лодыжку в дорожной пыли. Противоположный тротуар. Дверь доктора Джонстона. Кто-то помогает ему подняться по узкой лестнице. Под ним кушетка или стол. Лежа он лучше видит и слышит. «Док, приведи меня поскорее в порядок. У меня впереди много дел». Профессионально спокойный голос врача. Какое-то время единственное твое дело — заботиться о себе. «Док, мне предстоит много странствовать, побыстрее». «Секты в безопасности уезжать не нужно». Я видел из окна, что Юст первым тебя ранил. Видели это еще пять-шесть человек. С твоей стороны это бесспорная самозащита. Дело не в этом. Док хороший человек, но многого не понимает. Мне нужно побывать во многих местах, повидать многих людей. Конечно, конечно, как только захочешь. Док, ты не понимаешь. Доктор разговаривает с ним, как с капризным ребенком или с пьяным. «Господи, док, мне нужно пройти весь свой жизненный путь в обратную сторону. А я уже не молод. Есть люди, которых я должен найти. В Балтиморе, в Австралии, в Бразилии, в Калифорнии. И бог весть, где еще. А некоторых будет искать очень трудно. Мне нужно много стрелять. Я уже не молод. И это очень нелегкая задача. Мне нужно поторапливаться, док». «Ты должен быстро поставить меня на ноги!» «Ты должен!» Голосовая носека упал до бормотания, до шепота и утих.